Корабль горел хорошо, системы пожаротушения были у сибаритов похожие слабым местом. Они либо не умели этим заниматься, либо не считали нужным. Возить с собой столько топлива – дело опасное. Сами они наверняка соблюдали осторожность, но совершенно не рассчитывали, что им может встретиться кто-то, кто будет в них стрелять, и уж тем более пробираться на корабли и устраивать пожары. Отгораживаясь от мира и внешних угроз с заборами и пулеметами, Они обычно считали себя в безопасности, потому что раньше сильных врагов на планете почти не встречали. В последнее же время ситуация ухудшилась. В течение года было несколько инцидентов, в которых они понесли серьезные потери. Этот визит на свалку ушел довольно неплохо. Те, кто теперь здесь все контролировал, сбежали при их появлении, и они смогли почти беспрепятственно заняться вывозом роботов. Строить на свалке новую общину они не стали – посчитав эту территорию очень опасной и малопригодной для жизни. Правда, в последнее время обитатели свалки начали их беспокоить, пытаясь вести партизанскую войну. Это у них получалось плохо, вреда они почти не причиняли, хотя и заставляли все время находиться в тонусе. Когда корабль загорелся, никому даже и в голову не пришло, что это диверсия. Все посчитали это несчастным случаем. Слишком большой размах для местных, Они на такие масштабные действия обычно не решались. Но Игорь, Сюз и Василиса прекрасно понимали, чьих рук это дело. Пожар полыхал, суета в лагере сиборитов царила знатное, И все шло к тому, что один из кораблей можно было вычеркивать. А это уже очень сильно меняло расстановку сил. Вопрос был только в том, бахнет или нет. Бахнуло. Сибариты этого опасались и успели отвести второе судно подальше, чтобы его не повредило взрывом. Корпус раскурочило, и, как и в прошлый раз, топливо начало разливаться по портовому заливу. «Где-то я уже все это видела», — с улыбкой сказала Вася. «Игорь, как ты думаешь, на это можно выработать рефлекс?» Приплыли взрыв корабля, растекающееся горящее топливо. «Может, они уже поймут, что соваться сюда себе дороже». Игорь, который уже успокоился и тоже с интересом наблюдал за разворачивающимися событиями, пожал плечами. «Не думаю». Те, кто здесь, конечно, получат негативный комплекс, он сделал паузу, если живут Но вот те, кто их сюда присылает, а ими без всяких сомнений кто-то руководит, вряд ли. Они будут просто смотреть на соотношение выгоды и рисков. Им очень нужны эти роботы, так что я думаю, что свалку они в покое не оставят. «Правильно думаешь», — раздался сзади голос Руди. «Я вообще не понял, это что за расслабон? Я там работаю, а они тут валяются, отдыхают» и даже не смотрят по сторонам. А если бы это был не я? Вас легко застать врасплох. Руди, это что за самодеятельность?» строго сказал Игорь. «Мы работаем в команде. Было бы неплохо согласовывать свои действия с остальными. Приношу свои наиглубочайшие извинения». Руди склонил голову. «Это все как-то само собой получилось. Я хотел посмотреть поближе. Гляжу, а заборчик-то длинной, дыр полно». Да и думаю, проверю, пролезет там человек или нет. Оказалось, пролезет. Ну и пошло-поехало. — Хватит заливать, — сказал Игорь. — Мы тебя видели. Ты был спокоен и хладнокровен. Это все не случайность. — Конечно, не случайность. Это импровизация. У меня и мысли не было поджигать им корабль. А когда появилось, я хотел устроить пожар для отвлечения внимания, чтобы под шмок спокойно взять и вывести языка. То, что корабль разнесет, я даже не надеялся. Не, ну, когда закидывал световую шашку в Люктрюма, откуда попахивала нефтью, такая мысль появилась, но это была всего лишь робкая надежда, а не план. Его слова прервал еще один взрыв. Взорвалась надстройка на втором корабле, и мгновенно возник пожар. «О!» — весело сказал Руди. «Из плазменной пушечки кто-то жахнул. А у кого здесь есть плазменная пушечка? Мы ведь все знаем ответ». «Разведка неожиданно закончилась уничтожением флота сибаритов весело сказала Вася. «Рано радуешься, это еще не все». «Мы уже от них хорошо получали...» «Или это забылось?» — осадил ее Игорь. «На берегу еще много людей, и мы не знаем сколько». «С оружием у них проблем нет», — он повернулся к Руди. «Ты про языка говорил». «Да, а что, все-таки нужен?» — Лукова спросил Руди. «Все равно ведь взял уже, не выбрасывать же теперь», — развел руками Игорь. — Где он? — Да тут, неподалеку, привязал его внизу, в укромном месте, — ответил Руди. — Пойдем, покажу. — А вы, — Игорь ткнул в девчонок пальцем, — раз уж так рвались в разведку, сидите здесь и наблюдайте. — Эй, мы тоже хотим послушать, что он скажет, — возмутилась Вася. — Потом все узнаете, как и все остальные, те, кто на Левиафане. — Мы же не на прогулке, кто-то должен следить за ситуацией, — отрезал Игорь. «Да ладно, Вась, ты чего? Здесь интереснее!» — потянула ее Сьюз за рукав. «Два корабля горят, народ бегает суетиться. Когда еще такую красоту увидишь? Давай посмотрим». «А наблюдать, как бьют и вытягивают информацию из какого-то бедологии, то еще удовольствие». «Да может, мы его и не будем бить?» — слегка оправдываясь, сказал Руди. «Поговорим просто и все». «А если он не захочет ничего рассказывать?» — спросила Сьюз. «А не, ну тогда, конечно, будем». Тут же согласился Руди. «Хватит балагурить, пойдем!» Прервал их разговор Игорь и первый стал спускаться. Руди виновато развел руками, мол, начальство приказало, тут не поспоришь, подмигнул им и поспешил следом. Когда они скрылись, Вася сказала, «Руди, конечно, странный, но мне нравится. С ним хотя бы весело, остальные слишком серьезные все. Да, но я бы с таким жить не смогла», сказал Асюз. «Не мой тип» хотя с Машкой они удивительно хорошая пара. Я все время этому удивляюсь, но это так. Как-то они так хорошо совпали друг с другом. Мистика? — А может, любовь? — спросила Вася. — А может, любовь? — согласилась Сюз. — Но мистическая. И они прыснули со смеху. Руди с пленником не очень церемонился. Тот был довольно побитый, лицо превратилось в один большой синяк и оплыло. Игорь, увидев языка, укоризненно посмотрел на Руди. Но тот просто равнодушно пожал плечами. Он не хотел идти, пришлось ждать, не тащить же его на себе. Во рту пленника была грязная палка, привязанная веревкой, идущей вокруг головы. Он, увидев Игоря, очень оживился и хотел что-то сказать, но получилось только мучание. Игорь подошел, ножом разрезал эту веревку, и пленник выплюнул палку. — У меня есть выгодное предложение, — тут же забормотал пленник. — За меня можно получить хороший выкуп. Я занимаю высокое положение в нашей иерархии. Взять можно будет не только золотом, но чем захотите. Оружием, техникой. Думаю, мы сможем договориться. «Сколько всего человек приплыло на свалку на двух кораблях?» — спросил Игорь, проигнорировав слова пленника. «Вы меня слышали? Я вам предлагаю очень хороший вариант. Вы не пожалеете?» — продолжал уговаривать тот. «Мы знаем, кто вы такие», — сказал Игорь. «А вы не знаете, кто мы. У вас нет ничего...» чтобы вы могли нам предложить. Вы ведете себя так, что придется вас всех уничтожить под корень. Все общины и все ваше руководство. А теперь отвечай на заданный вопрос, пока мы не начали тебе отрезать части тела». «А вы что, тоже оттуда?» Пленник поднял глаза к небу. «Конкурирующая организация». «Ты еще не понял, что вопросы задаешь здесь не ты?» спросил Игорь. «Повторяю, сколько человек». «Да какая разница, сколько?» — вдруг вспылил Руди. «Сотни больше, сотни меньше. Нужно просто убить всех и делов-то. Зачем эта математика? Оба корабля потопили, деваться им некуда. Пару выстрелов из плазменной пушечки и отряд зачистки по выжженной территории. Зачем я его вообще притащил?» «Четыреста», — тут же выпалил пленник. «Ну, не точно, примерно, точнее не скажу. Тут две рабочие группы, корабля-то два было». «А ты высокопоставленный?» — спросил Игорь. «Из высших сиборитов или еще из претендентов?» Пленник выпучил на него глаза. Видно, не ожидал такой осведомленности. «Расслабься, и так понятно, что из претендентов», — сказал ему Игорь. «На задание ездят только претенденты, а у претендентов верхушка — это генералы. Офицер? Мелковато. Ты бы вряд ли этим козырял». «Чего-то он сцехливый больно для генерала», — задумчиво сказал Руди. «Может, врет?» вряд... «Да нет». У них такая идеология, агрессивные трусы. Все чужими руками любят делать. А как сами в переделку попадают, то вот такая история. Генерал, не генерал, разницы никакой. Пленник затравленно переводил взгляд с одного на другого. Похоже, не ожидал, что эти люди так много знают. «Сколько у вас общин?» — спросил вдруг резко Игорь, схватив его за грудки. «Девять больших», — сразу ответил тот, потеряв всякую волю к сопротивлению. Но мы называем их не общины, а города. Есть еще мелкие, их много, но они в основном временные для решения локальных задач. «Сколько больших кораблей?» — резко спросил Игорь. И тряханул его, продолжая держать за грудки. «Было около двенадцати, если самые большие брать. Но мы здесь потеряли один, потом еще один в другом месте. Если эти два, получается где-то восемь осталось. Про то, что вы потеряли, можешь не рассказывать» оскалился Руди. «Это вы?» Вдруг испугался пленник, как будто до этого у него все было в порядке. «Да кто же вы такие?» «Мы уполномочены решить проблему сиборитов методом ликвидации». Несколько высокопарно, сказал Руди. «Это невозможно. Наш Верховный Жрец — один из владельцев планеты», — выпучил глазопленник. «Это не имеет никакого значения», — сказал Игорь, не подав вида, что удивился этой информацией. «По вам уже принято решение». «Что будем с ним делать?» — спросил Руди. «Неважно. Все равно в течение следующего дня тема всех, кто прибыл на свалку, будет закрыта», — сказал Игорь и, повернув ногой пленника, пнул его под зад. Тот припустил, не оборачиваясь, боясь, что они передумают. «Как ты запомнил все это про генералов всяких? Мы же, когда в прошлый раз наши сибариты допрашивали, были они в очень хорошей форме, болели, так сказать», — сказал Руди и почесал затылок. Рыба с Санычем все законспектировали очень тщательно. Я потом изучал. Там Сансаныч подробные схемы нарисовал, всю их иерархию. Да и про города их мы ничего нового не узнали. Правда, с кораблями цифры разошлись, но не сильно, на пару штук. Это опять же как считать. Какой корабль большой, какой не очень. Тот тоже сомневался в цифрах, сказал Игорь. Похоже, разведывательная миссия переходит в новую фазу, усмехнулся Руди. После того, как с полинули пальнули из пушки, скрытность потеряла смысл, пожал плечами Игорь. Может, не стоило его отпускать, с сомнением сказал Руди. Одним больше, одним меньше, сильной разница нет, а панику он в них поселить сможет. Уверен, что поселит. Тоже мне генерал, Игорь усмехнулся. Идем к девчонкам? спросил Руди. Игорь кивнул, и они направились в сторону пирамиды контейнеров. Девочки наблюдали за происходящим внизу, когда вдруг Вася схватила Сюз за рукав и указала одними глазами в сторону. Сюз, не поворачиваясь, постаралась туда глянуть. Сбоку по контейнерам скользили какие-то тени. «Наши?» — одними губами спросила Сюз. Вася пожал плечами. Но тут же стало понятно, что это не ребята. Теней было слишком много. К ним подкрадывалось не меньше пяти человек. Девчонки, стараясь держаться за краем контейнера, чтобы их не видели те, кто находился ниже, Сменили позицию, чтобы оказаться в неожиданном месте. Шорохи и шаги приближались, наверное, думали, что смогут застать их врасплох. Вдруг все затихло. Девчонки затаились наверху, те, кто крался внизу, тоже. Повисла пауза, которую неожиданно разорвал голос Руди. «Главное, чтобы никто не начал стрелять, здесь же все свои, я правильно понимаю?» «Ты кто?» — раздался голос на один уровень ниже девчонок. Они осторожно выглянули. «Сережа, это наш!» радостно сказала вася василисасюз как я рад вас видеть крикнул сергей ш шикнул на них игорь который вышел из за соседнего контейнера вместе с руди вы чего раскричались тут четыре сотни сибаритов в шаговой доступности радость от встречи я понимаю но голову то не нужно терять игорь шепотом крикнул сергей и подбежав к нему крепко умлил я тоже рад всех видеть негромко сказал юра Кроме Сергея и Юры, было еще четверо ребят с племени, имен которых они не помнили, но лица у всех были знакомые. «Потери есть?» — сразу перешел к делу Игорь. «Нет», — ответил Сергей. «У нас в порту всегда команда наблюдателей дежурила. Как только показались корабли, они сразу сообщили на базу. Пришлось все бросить и избежать на свалку. На заводах нас легче найти. К тому же их довольно много, больше, чем нас». Людмила убедила подготовить убежище на свалке, на всякий случай, и пока все спокойно было. Говорила, что приплыли одни, могут приплыть и другие. Оказалось, права. «Это те же самые», — сказал Игорь. «Да?» — удивились ребята почти хором. «Да, оказалось, что это большая группа. У них много людей, кораблей, баз, где они располагаются. В последнее время они становятся очень заметны. Подгребают под себя все больше и больше, наверное, почувствовали силу. А здесь их интересуют роботы, так что свалку они в покое не оставят ни за что. Людмила до всего этого убеждала нас в город переехать, но все проголосовали и пока решили остаться здесь. Город отложили на некоторое время. Может и зря, но здесь цеха, где можно производить нужные нам вещи. Есть оборудованные для жизни корпуса, где удобно жить. Природы нет, но мы наладили гидропонику и выращиваем здесь еду, сказал Сергей. — Раз им роботы нужны, в город бы они не поперлись. — Как знать, — сказал Игорь. — В любом случае мы теперь их живыми отсюда не отпустим. — Это сволочи редкостные. Если их не истреблять, они много бед с собой принесут. — Ну да что я рассказываю, вы и так знаете, на собственной шкуре прочувствовали. Ребята закивали. — Мы как? — вмешался в их разговор Руди. — В гости к местным пойдем или сначала сибаритов пощипаем? — «Я за пощипать», — сказала Вася и выставила руку вверх. «Я тоже», — Сюз выставила свою. Девчонки по-прежнему лежали на крыше контейнера, рядом с которым все стояли, и смотрели на всех сверху вниз, выставив над краем только головы. «А кто-нибудь вообще следит за тем, что происходит?» — спросил Игорь. «Ой», — сказала Вася, и ее голова исчезла. За ней исчезла и голова Сюз. «Ну что, мальчишки, есть идеи, как пошалить?» — спросил Руди и потер ладонь ладонь. Ребята переглянулись неуверенно. — У них там станция есть, которая электричество вырабатывает, — сказал Юра. — Она близко к забору. Мы планировали на днях там поджог устроить. — О, поджог! — обрадовался Руди. — Я им корабль спалил нечаянно. — Почти нечаянно, — весело сказал он. — Есть план? — Да. У нас тут на свалке можно найти черную жижу. Масло какое-то из механизмов. Горит так, что потушить невозможно. И дымит жутко сказал Юра. Мы натаскали бутылок, как гаденыш, то есть Никитка еще придумал. Хотели забросать, но боялись, что расстреляют через забор. В общем, план пока не до конца проработан. Никитка здесь, и Женя тоже, сказал Игорь. Ребята очень обрадовались и стали энергично оглядываться, надеясь их увидеть. Ну, не совсем здесь, они на лодке пока остались. На берег мы вчетвером сошли. Но потом встретитесь обязательно, сказал Игорь и тихонько свистнул. Через некоторое время наверху показалась голова Сюз. «Что там?» — спросил Игорь. «Паника», — радостно сказала Сюз. «Они же два корабля потеряли. Один полностью, второй пока непонятно. Так вроде на плаву, но горит до сих пор. И, наверное, всю ночь будет полыхать». «Мы хотим добавить им огонька», — сказал Игорь. «У ребят тут задумки есть. Пойдем им, электричество выключим. Вы нас там сверху лазерками подстрахуйте как следует, ладно?» «Конечно», — сказал Асюз. «Будем развивать успех. Разведка плавно переходит в разгром противника». «Не нужно впадать в эйфорию», — строго сказал Игорь. «Их довольно много, и они вооружены. Открытого противостояния мы не выдержим. Партизаним потихоньку, поддерживаем панику и истребляем живую силу». «Можно отстреливать?» — спросил Асюз. «Можно, но только после того, как мы устроим пожар, а то привлечешь их внимание раньше времени» слушаюсь, командир». Исюз скрылась наверху. «Ух, как же мне все это нравится», — сказал воодушевленно Руди. «Сегодня прям ночь огня. Пойдемте поджигать». И Руди попрыгал на месте, показывая, как ему не терпится. Ребята удивленно переглянулись. Настроение последнее время у них было депрессивно-осадным. Они чувствовали себя бессильными и загнанными в угол. Но тут приехали и друзья, и с радостью и азартом принялись истреблять их врагов. Это было странно, но заряжало оптимизмом.